Честный парень задумался надолго, аж вспотел в штатуле, так старался вспомнить. И наконец, окружённо покачал головой. Нет, проще пана. А всё из-за проклятой мойки. Ведь все силы из человека выжимала. До сих пор я ещё не кончился с ней. Света божьего за неё не видел. Не до разговоров было, а главное, пришлось всё время проводить на её длавой. Так что вы уж извините, пан комиссар, ничего ничего. На да нет и сюда нет. А всё-таки Коевчум вы помогли нам. Во всяком случае, тот один удар молотком вы слышали? Слышал, обрадовался Мартины. А как же? Очень даже слышал. Больше у нас нет вопросов. Спасибо. Можете быть свободны. Да, кстати, а куда вы намерены отсюда отправиться? К сестре. Куда ж ещё? И тут, в голосе до сих пор улыбчивого и благодушного пана комиссара, а вдруг прозвучали такие грозные раскаты, что перепуганный Мартинок вскочил и встал на вытяжку. Ни в коем случае. Немедленно возвращайтесь прямо домой, никуда не сворачивай и ждите наших распоряжений. Мы позвоним Это приказ. Вы слышали, что и по недороте полиция запретила выходить из дому? Ну, у сестры что же есть телефон? Заикнулся был Мартиник. Лучше знать, гаркнул офицер полиции. Повторяю. Немедленно возвращайтесь домой, по дороге никуда не заходя и безотлучно сидите у телефона. Мы можем позвонить в любой момент. Телефон тоже не занимать. Чрезвычайное положение. Конечно, если вы предпочитаете побыть в камере предварительного заключения? Нет, нет, нет, нет. Не предпочитаю. Спасибо. В таком случае извольте выполнять наше распоряжение, иначе мы вынуждены будем принять меры. Бежан явно переборщил. Мартиник струхнул, не на шутку. А в случае чего? Брата придушить. Что? Не понял, комиссар. Мой брат вечно сидит на телефоне. Сколько вашему брату лет? 17. Комиссар сурово нахмурился. В таком случае сообщите ему о нашем распоряжении, взяв слово молчать. Скажите его гражданский долг воздержаться на этот вечер от болтовни по телефону, не прикасаться к телефонной трубке. Вам понятно? Итак, немедленно домой и ждать наших распоряжений. Первый раз такого встречаю, сказал Роберт Гурский, когда свидетель вышел из кабинета. С чего ты вдруг? пририкнул вспомнил, полюбопытствовал начальник, хотел убедиться, что он не полный кретин и хотя бы фамилию не перебирает. Оказывается, эрудированный парень, кое-что помнит из древней истории. Твоё мнение, парни? Но Роберт попытался связно изложить свои впечатления в случае намного сложнейчем с Яцыком. Там Роберт чувствовал полное доверие к парню, можно сказать, они с Яцыком одной крови. С Мартиником всё гораздо сложнее. Он сам по себе являлся, если не проблемой, то во всяком случае, загадкой. Нечто неопределённое, ни не то безнадёжно глупое, ни то ловкач себе на уме. А если даже и лавкач, то такой добродушный, вряд ли опасный для окружающих, вряд ли хищник, не лгал это ясно. Настолько уверовал в собственную непогрешимость, что даже в голову ему не пришло как-то доказывать он в неподозрении. Видимо, всё сказанное им правда. Роберт даже подумал, если бы такая правда грозила кому-то высшей мерой, парень ни на минуту не свернул бы с пути истины, не задумываясь, к чему могут привести его показания. Этот человек просто не в состоянии проявить заботу ни о ком в мире, кроме себя любимого. Правильно охарактеризовала его панна Дорота, девушка не глупая. Все эти соображения промелькнули в голове и сформулировались в коротком резюме. Он не лгал. бежанки внул. Он пришёл к такому же мнению, а хотел знать, что думает Роберт. Всё-таки разница в 12 лет сказывается. Ассистент же с подозреваемым, представители одного поколения, им легче понять друг друга. Итак, Мартин их говорил правду, и неважно по какой причине, по наивности или по глупости или в силу горячего желания помочь органам правопорядка. Ладно, с ним пока всё Что ты собирался мне сказать о доротке? Она тебе о чём-то сообщила? Роберт в подробностях передал начальнику излияние девушки, упомянув и кота, и проклятое манто. Дежанс слушал внимательно. Так вот, почему ты запретил ей выходить из дому? Правильно сделал. Надо пообщаться с тем спортсменом, завтра отправлю кого-нибудь из наших в коллегию. Знаешь, я уже Сомневаюсь. Может, не следовало выпускать Мартиника. Ты его здоровенно пугал. Он не прикоснётся к телефонной трубке, но брату расскажет и родителям. А брата мы под домашний арест не посадили, халлера. И сейчас никого не найду, чтобы по караулил у его дома и дома сестры. Так ты полагаешь? А ты нет? Основания не имеется. Только вот мотива не вижу. Или это самая дорожка что-то знает, чему сама не придаёт значения. Так часто случается. Вдруг что услышала от покойной или всё дело в деньгах, которые она наследует. Интересно, кто станет её наследником? Тётки Роберт Гурский закончил юридический и был подкованным молодым следователем. Дети, супруги, родители, близкие родственники. сёстры, братья, именно в таком порядке, и дети всех перечисленных выше, без запинки процитировал он, родственники во втором и третьем колении, причём правило распространяется в обе стороны. Состояние внука может наследовать дед. А кто имеется у панны Дороты? Ну, тётки, родные сестры её матери, детей вроде ни у одной нет, но Надо проверить. Далее. Сёстры, братья, не родные, а скажем, единокровные, может у её отца появились ещё дети или у матери были внебрачные, а мы о них ничего не знаем. Кстати, об отце родки тоже. Уж на что болтливые у девушки тётки, а об этом ни одна не заикнулась. Гарпии-то они гарпии. Ну не станут же убивать племянницу ради денег. слух размышлял Роберт. Хотя и не такое случалось. Да нет, нет, тут техническая сторона дела исключает их. Машины нет. А если под трамвай какая толкнула, то тётку девушка даже в толпе бы опознала. С камнем и вовсе все были дома, когда вернулась. Совсем не обязательно им лично этим заниматься, рассудительно заметил Бежан. Но они ли платного убийцу, причём заранее Лишь только стало известно о приезде пани Ванды, заметь, информацию о приезде богатой старушки тщательно скрывали от племянницы, чуть ли не до последнего держали в тайне. Все трезговорились. Заговор. А когда узнали, что она одна получает в наследство втрое больше, чем каждый из них, Роберту Версе и Бежанову в общем понравилось. И ещё, нельзя забывать о Павле Драуншкевиче. напомнил он комиссару. А наследство он тоже узнал в пятницу, но о богатой старухе мог знать и раньше. А если женится на Миланье, станет богатым. Ага, но в таком случае, встревожился вдруг аспирант, додумав до этого места, в таком случае родной дом для доротки становится опасен. Могут и её прикончить. как перед этим паню Ванду, не за Мартиником надо проследить, а за нею. Не думаю, возразил Бежан, хотя и не очень уверенно. Все покушения на девушку происходят вне дома. Бабы не глупы, не могут не понимать, что вторая смерть в этом доме им даром не пройдёт. Всё-таки дождутся, когда племянница из дома выйдет, если, конечно, покушаются на её жизнь. А мы с тобой пока не располагаем достоверными данными, что это действительно попытки убить девушку, а не простое стечение обстоятельств, что вполне возможно. Давают такие чёрные полосы в жизни человека. Так что в любом случае нам надо как можно скорее проверить обе версии. Теперь ещё не всё. Остаётся множество непроверенных людей, которые могли разболтать кому попало о наследстве богатой американки. Хотя бы сотрудники нотариальной конторы, клиенты, которые случайно там оказались. Да мало ли кто ещё. Ладно. Тогда не станем терять время. За кого принимаемся? За Драншкевича или сестру Мартинека? Уже поздно. Их, жаль не узнал Есть у сестры дети? В таком случае ты возьми на себя Драншкевича, а я нотариуса. С ними дома можно побеседовать. У жены комиссара Бежана сегодня опять было дежурство, а у аспиранта Роберта Гурского показаний вовсе не было. Так что их ничто не связывало и можно было за полночь продолжать расследование.